«Ивлин Во. Коронация 1930 года». Они все еще танцевали, когда перед самым рассветом 19 октября 1930 года а з а в л и Райдо вошла в к ш и б у т и й с к у ю гавань. Оркестр, несчастный, пропотевший насквозь плотных смокингах и з а л ь п а к и квартет, уже давно упаковал инструменты и отбыл в свою затерянную где-то на задах корабля душную каюту. Юнга-анамец драйл палбы распихивал по ш п и к а т а м намокшие груды серпантина. Два или три стюарда снимали развешанные по всему судну флаги и гирлянды разноцветных лампочек. Осталась одна пара – девушка-полукровка, второй класс до Маврикии, офицеры с французского иностранного легиона. Их ноги вяло двигались по мокрым доскам в такт портативному граммофону. Время от времени они останавливались и отлеплялись друг от друга, чтобы покрутить ручку и перевернуть всю ту же единственную пластинку. Помимо обычных пассажиров, нас, плывущих в Таджибути, чтобы отправиться оттуда на коронацию императора Абиссинии, было на борту человек 20, Притом, что шесть недель тому назад даже имя Растафари мне вообще почти ничего не говорило. Растафари м а к к о н сын р а с с м а к о н о н а одного из виднейших полководцев императора м е н л и к а II, участника победоносной итало-абиссинской войны 1895-1896 годов. Начиная с 1910-х годов, становится одной из виднейших политических фигур в стране. После свержения с престола в 1916 году внуками Нелика второго императора л и й ш я с у становится регентом и соправителем п р и и м п е р а т р и ц е Заудиту. Сторонник европейской ориентированных реформ, в том числе о т м е н ы институт арабства. Лидер партии так называемых младоэфиопов. В сентябре 1928 года получает титул Негуса, приобретая тем самым высший возможный в стране после императора административно-военный статус. После смерти императрицы Заудиту провозглашен императором под именем Хайли Селасия с I. п о с л е д с т в и и стал культовой фигурой в целом ряде расово-ориентированных течений, вплоть до самоназвания одного из них – Раста, Растафари. Здесь и далее примечания переводчика. Я гостил в Ирландии, в одном особняке, где китайщина и в и к т о р и а н с к а я псевдоготика все никак не могли решить, который из них окончательно присвоил георгианский остов д о м у В библиотеке над раскрытым атласом мы обсуждали виды на поездку. Я собирался в Китай и в Японию. Речь зашла о путешествиях вообще и о путешествиях у Бессинию в частности – Среди гостей оказался человек, который только что приехал в отпуск из Каира. Он более или менее разбирался в абиссинской политике и знал о предстоящей коронации. Но за дальнейшей информацией пришлось обратиться к не вполне надежным источникам. Мы узнали, что абиссинская церковь канонизировала Понтия Пилата, а с висшеиспеченным епископом при посвящении в Санто принято плевать на голову, что истинного наследника престола держит в горах закованным кандалы из чистого золота, что люди там жили в сырым мясом и медом. Мы разыскали королевскую фамилию в г о д с к о м альмонахе и проследили родословное дерево вплоть до Соломона и царицы Сарской. Мы обнаружили исторический очерк, который открывался следующей фразой. Первые достоверные сведения из эфиопской истории относятся ко времени, когда сразу после потопа царский трон занял куш. д о п о т о п н а й энциклопедия сообщала нам, что формально абиссинцы являются христианами, однако, несмотря на это, их моральный уровень прискорбно низок. Олигамии пьянство распространены даже среди высших классов и в монастырях. Часу-часу эта удивительная страна нравилась мне все больше. Две недели спустя я вернулся в Лондон и заказал билеты до Джибути. Пятью днями позже уже в Марселе я ступил на борт а з а й и р а й т о А еще через 10 дней, стоя на палубе в пижаме, наблюдал поверх голов танцующий под изнемогший граммофон пары, как над низкой береговой линией французского Сомали разгорается з а р я Спать все равно не было никакой возможности, поскольку под утро обслуживающий персонал гипетской делегации принялся составлять хозяйский багаж как раз напротив двери в мою каюту. Один обитый ш е с т ь ю сундук следовал за другим в сопровождении по воинскизычных команд дежурного сержанта и не менее внятного по ш т а т с к и р а з г л я д я й с к о г о нытья его подопечных. Представить, что пять человек могут иметь такое количество одежды было крайне сложно. За жестяными сундуками последовали огромные к р е т и с подарком императору от короля Египта. Эти последние прибыли на борт Порт Саиде в сопровождении вооруженной охраны и находились с тех пор под неусыпной, а участи даже и демонстративной о х р а н ы Их содержимое с д е л а л о с р е д и пассажиров предметом самых смелых догадок. И фантазии наши х поднимались порой до высот откровенно библейских. Ладан, с а р д о н и к Кораллы, Парфир. В действительности же, как выяснилось некоторое время спустя, внутри был не лишенный изящества, но вполне обычный спальный гарнитур. На борту находились еще три официальные делегации. Из Франции, Голландии и Польши. Четвертая японская поджидала нас в Джибуте. На первый взгляд, в этом внезапном нашествии на о б и с с и н и ю посланцев цивилизованного мира было нечто поразительное. И мне кажется, сами абиссинцы были удивлены не меньше остальных. После того, как весной 1930 года внезапно скончалась императрица Заудиту, сразу с л е д з а п о р а ж е н и е мужа, м раса Гзы, Рас Тафари известил ближайшие великие державы о своих намерениях в ближайшее, насколько позволяет приличие время, принять титул императора Эфиопии. И приложил к всему заявлению в адрес тех немногих стран, которые поддерживали с его двором дипломатические отношения, приглашение на церемонию. р а з высший княжеский титул в Эфиопии. р а з г у к з а в о л е был одним из лидеров так называемых «староэфиопов», противников проводимой расом Тафари политики р е ф о р м находивших поддержку в окружении и м п е р а т р и ц ы з а у д и т у з а у д и т у доводилась точнее Нелико II с символизирующим национальное единство, мощь и победу над европейскими и т а л ь я н с к и м и колонизаторами и, как таковая, была весьма популярна в народе. В начале 1930 -го года р а з г у к Зад п о н и м а е т восстание против режима Растафари, которое вскоре закончилось для него поражением и смертью. Ву намекает на то, что скоропостижная смерть императрицы Заудиту, состоявшей некоторое время в браке с расом Гузой, вряд ли была случайностью. Несколько лет тому назад он возложил на себя корону Негуса. По такому случаю прокатились к нему на пару дней с визитами его ближайшие соседи. С прочими же состоялся сдержанный обмен любезностями по телеграфу. и м п е р а т о р с к о й к о р о н а ц и и предполагала нечто более масштабное. Однако реакция великих держав превзошла все возможные ожидания, разом польстив эфиопам и приведя их з а м е ш а т е л ь с т в у Две страны прислали членов царствующих фамилий. Соединенные Штаты Америки прислали некого джентльмена, эксперта в торговле электроприборами. Прибыли также п о всем разнообразии мундиров и чинов г у б е р н а т о р ы британского Сомали, Судана, Эритреи, наместник Адена, маршал Франции, адмирал, три авиатора и военно-морской оркестр. Немалые суммы были выделены из бюджетов на приобретение соответствующих с л у ч а ю подарков. Немцы привезли фотографии генерала фон Гинденбурга с автографом и 800 бутылок рейнского. Греки – модерновую бронзовую сатуэтку т – итальянцы-самолет, британцы – пару легендных жезлов с дарственной надписью, выполненной п о а х м а р с к и и даже почти без ошибок. Простые эфиопы р а с т е н и л и с ь е как подобающую дань абиссинскому величию, свидетельство уважения со стороны повелителей мира сего. Иные, чуть более сведущие мировой политики, узрели некий заговор против территориальной целостности абиссинии, ф и р а н г е и приехали в эфиопскую землю разнюхивать что к чему. Большая часть новейших книг об абиссинии, А я между Уэстмитом и Марселем п р о с т у д и р о в а л не одно и не две. Содержит красочное описание железнодорожного маршрута между Джибути и Адис-Абебы. Единственная в те времена железнодорожная ветка, связывающая Эфиопию с морем и внешним миром через французской Смолии, находилась под французским управлением с обязательным участием Совете директоров представителей Великобритании, Италии и Эфиопии. Обычно поезд ходит раз в неделю, путешествие занимает три дня и две ночи. На ночевку пассажиры останавливаются в отелях д и р е д а у э и Хаваша. На то, чтобы поезд ночью оставался на станции, есть свои более чем веские резоны. Во-первых, фару локомотива имеет обыкновение выходить из строя. Во-вторых, в сезон дождей вода зачастую смывает целые участки пути. Кроме того, племена Галла и Донакиль, по ч т и территории проходит линия, суть прирожденные диверсанты, им нужно с т а л ь для перековки в наконечники копий. А потому на ранних стадиях существования б е с с и н с к о й железной дороги у них вошло в привычку заимствовать то здесь, то там необходимое сырье. Каковая привычка и до сей поры не совсем еще вышла из обыкновения. Однако на время коронации власти сочли необходимым наладить бесперебойное сообщение, дабы имеющийся поддвижной состав справился, так сказать, с возросшим объемом перевозок. Мы выехали из Джибути в пятницу после обеда и прибыли в Адис в воскресенье утром. Адис-Абеба, город Новый, настолько новый, что, кажется, ни одного здания здесь еще не успели достроить до конца. Первое очевидное и совершенно неизбежное впечатление – ничто не готово, и за о с т а в ш и й с я до коронации 6 дней готово не будет. Не то, чтобы вам время от времени бросались в глаза какие-то случайные недоработки, строительные леса или пятна незастывшего бетона – такое впечатление, что весь город находится на самой что ни на есть рудиментарной стадии строительства. На каждом углу закончены едва наполовину д о м часть стройк уже заброшена. На других работают бригады оборванных б у р а т ж е й Как-то раз после обеда я наблюдал за одной такой бригадой – человек двадцать или тридцать под началом армянина-подрядчика. Они убирали груды бутового и строительного камня, загромождавшие дворик перед главным входом во дворец. Камень полагалось накладывать подвешенные между двумя шестами д е р е в я н н ы й короба, а потом высыпать в одну большую кушу ярдов в п я т д е с Каждые носилки весом чуть больше обычного лотка кирпича несли два человека. Между ними с длинной тростью в руках ходил Десятник. Стоило ему отвлечься, и тут же всякая работа прекращалась. Рабочие не садились, не болтали и вообще не пытались хоть как-то расслабиться. Они просто застывали на месте, неподвижные, как коровы на лугу, иной раз не выпуская из рук очередного камня. Как только Десятник обращал на них внимание, они снова начинали двигаться, апатично, как будто в замедленной съемке. Если он их бил, они не оглядывались и не протестовали, а только лишь едва заметно ускоряли шаг. С последним ударом возвращалась привычная скорость, пока десятник не поворачивался к ним спиной, и они опять не застывали. А что вдруг пришло мне в голову, если и пирамиды строились тем же манером? И такая вот работа кипела в городе на каждой улице, на каждой площади. Адис-Абеба имеет диаметры м и 5 или 6. Железнодорожная станция находится на южной оконечности города, и оттуда почтамту -то и торговому центру ведет широкая дорога. Город пересекает два глубоких канала. И вдоль дам, в разбросанных между п о л е е или менее долговечными строениями эвкалиптовых рощицах, теснятся тукал, круглые, закрытые пальмами листьями хижины без окон. Средняя часть центральных улиц города ш о р с и р о в а н а под моторный колесный транспорт. По бокам же тянутся широкие полосы пыли и крови для пешеходов и мулов. То и т е л о п о п а д а е т с я на глаза караульные будки и ржава железо с начинкой из сонного, но приоружен п о л и ц е й с к о г р о й дело доходит до попытки регулировать движение пешеходов при помощи все той же трости, но местные жители подобные заскоки понимать отказываются. Рядовой б е с с и н с к и й джентльмен путешествует обыкновенно в е р х о в н о м Уле, по самой середине дороги в сопровождении 10-20 вооруженных вассалов, бегущих близ господина трусцой. Между городскими полицейскими и с в и т а м и сельских джентльменов то и дело происходят стычки, которые часто заканчиваются отнюдь не в пользу полиции. Всякий уважающий себя мужчина в о б е с с и н е имеет при себе оружие, то бишь имеет при себе кинжал и патронтаж на поясе, и мальчика-раба, который носит за ним винтовку. Патроны – суть символ благосостояния и служат на внутреннем рынке стандартной единицей обмена. Их совместимость с той или иной конкретной системой огнестрельного оружия принимается во внимание в последнюю очередь. Улицы всегда оживлены. Универсальные белые одежды разбавлены там и сям насыщенными синими и фиолетовыми пятнами местного траура. или цветистыми плащами снати. Мужчины ходят подвое или небольшими группами, держась за руки, и нередко ведут с собой пившуюся до бесчувствия собутыльника. Женщин можно встретить на рынках, но в обычной уличной жизни они участия почти не принимают, разве что изредка п о с л е д у е т верхом на муле какая-нибудь аристократка. Лицо под широкой фетровой шляпой сплошь закрыто белым шелком, на виду остаются только одни глаза, как б а л о х о д н и к а из куклук с клана. Часто попадаются священники, облаченные в длинные рясы и высоких т ю р б а н а х Время от времени на красной машине в окружении отряда копейщиков-марафонцев проносится император. Позади сидит п а ж и держит над головой повелителя, расшитый блестками зонтик с золотыми кистями. На переднем сиденье гвардеец с н я н щ и т закутанное в бархатное покрывало пулемет. Шофер европеец и одет он в зеленовато-голубую еврею со с в и т о й Эфиопии. Составной частью общего плана по наведению глянца к приезду заграничных гостей было строительство вдоль улиц высоких частоколов, чтобы скрыть от глаз и ж и л и щ е бедноты. И кое-где их даже успели закончить. На полпути к вершине холма стоит отель де Франс, владельцем которого французской чте, видевшей лучшие времена в Джибути, где они торговали кожами и кофе, свойственно незатейливое, но зато сердечное гостеприимство. Есть в городе еще один большой отель – Империал, его держит грек. Но большую часть комнат в первый же день успела реквизировать египетская делегация. Владельцы двух-трех гостиниц поменьше, а также кафе и баров здесь, либо греки, либо армяне. Гепель, императорская резиденция, представляет собой беспорядочное нагромождение зданий на высоком холме восточной части города. По ночам, на протяжении всей праздничной недели, Гепель был освещен гирляндами электрических ламп. Днем, однако, вид у него был слегка потасканный. Весь комплекс окружен высокой стеной, и проникнуть внутрь можно через одну единственную бдительно охраняемую двойную дверь, предназначенную равно и для мясников, и для послов. Внутри, тем не менее, полным-полно каких-то побродяжек. Они сидят на корточках, бронятся между собой, глазеют на визитёров. н е о б ъ с т и н ц е в в городе хватало и помимо дипломатического состава представительств, и публика была разнообразна до крайности. Кавказец, управляющий казино Хайли Селасси. «Француз, издатель эфиопского курьера, человек удивительно сердечный, всегда готовый прийти на помощь, никающий во всякую мелочь, и при том скептик». «Англичанин, на жалование у правительства о б и с с и н и архитектор-француз, женатый на Абиссинке, разырившийся н е м и с п л а н т а т о р ушедший с головой в свои печали». «Дряхлый пьяненький австралиец, старатель, который подмигивал вам поверх стакана с виски и намекал на горы, чуть не целиком с о с т о я щ и й из платины, о коих он мог бы вам рассказать, если бы захотел». Был еще и некий мистер Холл, в чем офисе я провел целую череду совершенно невероятных часов. Он был торговец смешанных г е р м а н о о б и с и н с к и х кровей, поразительно красивый, прекрасно одетый и неизменно спокойный и вежливый человек, в монокле и с удивительным талантом к языкам. На время коронации его поместили в маленький обитый жестью домик, бок о бок с казино, и назначили шефом, и насколько можно было судить, единственным сотрудником Министерства иностранных дел. В обязанности ему вменялось выслушивать жалобы всех, как есть иностранцев, официальные и неофициальные, снабжать новостями прессу, распределять билеты и составлять списки приглашенных на различные торжества. Если и т а л ь я н с к о й т е л е г р а ф н о й к о м п а н и и приходила вдруг на ум ч а с о к д р у г о й передохнуть, претензии выслушал мистер Холл. Если не в меру исполнительный офицер полиции препятствовал той или иной персоне в доступе на какую-нибудь особо важную трибуну, мистер Холл должен был проследить, чтобы офицеру поставили на вид». Если канцелярия Его в е л и ч е с т в о з а б ы в а л о р с п р с т р а н и т ь текст т т о р ж е с т в е н н о й с л у ж б ы мистер Холл обещал всем и каждому копию текста. Если автобус, который должен был отвезти оркестр на ипподром, не приезжал вовсе, если выбитых в честь коронации медалей не хватало на всех желающих, если по какой-то причине или за всякой на ту причину у кого-нибудь в о д е с с а б е б случался приступ дурного расположения духа, а в подобном случае даже самый уравновешенный человек способен ни с того ни с сего выйти из себя, направлялись прямиком к мистеру Холлу. И на каком бы языке он ни заговорил, мистер Холл был готов понять и посочувствовать. И з деликатностью почти что женской успокоить наговорить комплиментов. И чисто мужским решительным рочерком оставить заметку в блокноте. И встать, и поклониться, и не жалея улыбок и самых искренних уверений в готовности всегда прийти на помощь. Выставить умиротворенного посетителя за дверь и тут же обо всем забыть. Самих абиссинцев нам видеть приходилось достаточно редко. за исключением бесстрастных и достаточно м р а ч н о фигур на разного рода официальных приемах. Там бывал Расхайлу, хозяин богатейшей провинции г а д ж а м который, по слухам, был богаче самого императора. Властный человек с очень темной кожей, м а л е н ь к о й о с т р о й в ы к р а ш е н н а й в черный цвет бородкой и д е р з к о й искоркой в глазах. Среди прочих его богатств начался ночной клуб в двух милях от а д и с а б е б ы по дороге на Алиэн. Он сам его спроектировал и, желая идти в ногу со временем, решил назвать на английский манер. Так и назвали, р а б и н з о н Был еще почетный рассказ с а м у н г е т а главнокомандующий Абиссинской армией, человек-гора с седой бородой и налитыми кровью глазами, в парадном мундире, алый золотом плащ, кивер, увенчанный лилиной гривой, утративший едва ли не всякое сходство с человеческим существом. До самого вечера предшествующего коронации дня гости терялись в догадках насчет того, где эта самая коронация состоится. В дипломатических миссиях никто ничего не знал, Мистер х о л тоже ничего не знал, а его контора находилась в перманентной осаде отчаявшихся журналистов, чей единственный шанс успеть дослать репортаж ко времени, когда его еще не поздно будет ставить в понедельничный номер, состоял в том, чтобы написать и отправить написанное задолго до начала мероприятия. А что они могли написать, не зная даже где собственно все это будет происходить? Едва скрывая раздражение, они взялись таки в конце концов за дело, пытаясь выжать все что можно из имеющегося в их распоряжении скудного материала. Горгис... Собор Святого Георгия, главная церковь эфиопской столицы. И его окрестности были оцеплены и недоступны. Сквозь ограждения можно было различить очертания большого шатра, притулившегося к одной из стен церкви. Кое-кто из репортеров уже описывал коронацию, происходящую в этом самом шатре. Другие избрали его местом официального светского приема по случаю коронации и рисовали фантастические картины церемонии в с у м и р е ч н о м храме, полном з а п а х а в ладана и густого удушающего чада сальных свечей. Ассоши Тед Пресс. Специалисты по ковскому богослужению уверяли, что поскольку в силу сложившейся традиции к о р о н а ц и я имеет место быть во внутреннем святилище, в которое ни один мирянин не то чтобы войти, а даже заглянуть не имеет права, нечего даже и надеяться кому-либо из нас хоть что-нибудь увидеть. Киношники, коих только доставить в Адис-Абебу вместе со всей их аппаратурой кинокомпании влетела в изрядную копеечку, начали проявлять признаки беспокойства. А от некоторых корреспондентов, судя по всему, ожидать приходилось чего угодно. «Мистер Холл, тем не менее, был сама невозмутимость. Делается все возможное, — заверил он нас, — для нашего же удобства и комфорта. Вот только где и когда, э т о о н наверняка не знает». Наконец, часов за 14 до начала церемонии, в миссиях были распространены пронумерованные билеты. Места хватило всем, э -э, за исключением, как выяснилось, последствий самих о б е с с и н ц е в Рассам и придворным чинам достались золоченые кресла. А вот о местных вождях, кажется, просто-напросто забыли. Больше их счастья осталось наружу тоскливо глазеть на бывший его величество кайзер экипаж и на ц и л и н д р европейских и американских визитеров. Тех же, кому удалось протиснуться внутрь, с т е с н и л и на самые зады, где они и просидели все время на корточках б у к обок. Или же, свернувшись о в свои роскошные праздничные одеяния, дремали в дальних углах огромного шатра. Ибо церемония в конце концов состоялась именно в шатре. Он был высокий и светлый, и покоился на двух рядах драпированных легких колонн. Перед сидячими местами был натянут шелковый с а н у в е с за коем скрывалось импровизированное святилище, куда из храма перенесли к и о т Засланный коврами подиум в половину ширины шатра, на п у т ь у м е стол под шелковой скатерть, а на нем императорские регалии и корона, аккуратно упакованные в к а р т о н н о й коробки из-под дамских шляп. По обе стороны двойные ряды позолоченных кресел для придворных и дипломатического корпуса, а в самом конце, спиной к залу, два трона под балдахином. Их величество провели всю ночь в неусыпном т е н и окруженной в стенах собора духовенством, а по периметру стен вооруженными силами. Один смышленый журналист назвал свой репортаж «медитация за щитками пулеметов». И был на седьмом небе от счастья, когда его наконец допустили в святая святых, и он убедился, что угадал на все сто. На ступенях собора был расположен пулеметный взвод, так, чтобы простреливались все возможные подходы. Императоры и императрицы должны были выйти из собора в 7 часов утра. «Нам надлежало собраться в шатрей примерно за час до этого. По в сей причине, одевшись при свечах, мы с Айрен были там около шести. Айрен Рейвенсдейл, близкая знакомая в о л г Задолго до рассвета улицы, ведущие к центру города, были запрушены представителями окрестных племен. Мы видели, как мимо отеля улицы в ту ночь были против обыкновения освещены, движутся густые, одетые в белые толпы, кто намулит р у с ц о й кто пешком, если в свете в а ж д я Как и следовало ожидать, вооружены были все поголовно. Наш автомобиль б е с п р е р ы в н о сигнале медленно продвигался в сторону Горкис. Машин было много, частью с европейцами, частью с местными чинами. В конце концов мы добрались до церкви, и после тщательной проверки документов и собственных наших персон были допущены за ворот. Площадь перед церковью была относительно пустой. С церковных ступеней, с п о я с т и н е епископским и нелюбопытным спокойствием на нас смотрели дуло пулеметов. Из храма доносились голоса священнослужителей. Всеночное близилось к концу. Сбежав от многочисленных солдат, полицейских и чиновников, которые пытались загнать нас в шатер, мы проскользнули во внешнюю галерею храма, где целый хор бородатых священников в полном церковном облачении танцевал под тамтамы и маленькие серебряные погремушки. Барабанщики сидели на корточках вокруг танцующих. п о г р е м у ш к о каждый с в я щ е н н и к орудовал сам, размакивая одновременно зажатым в другой руке молитвенным посохом. У некоторых в руках вообще ничего не было, эти хлопали в ладоши. Они сходились и расходились, они пели и раскачивались на ходу, двигались в основном не ноги, а руки и верхняя часть тела. Танцем они наслаждались со всей души, а некоторые едва не до экстаза. Яркий свет восходящего солнца д и л с я сквозь окна на них самих, на их серебряные кресты, на серебряные же набалдашники посохов и на большую, богато изукрашенную рукописную книгу, по которой один из них, не обращая никакого внимания на музыку, читал из Евангелия. В о с ы х столбах света поднимались и набухали клубы ароматного дыма. Потом мы отправились в шатер. Он был почти полон. Публика оделась более чем пестро. Большая часть мужчин явились в визитках, но некоторые были во фраках, а двое или трое в смокингах. Одна из дам была в солнцезащитном шлеме и воткнула в него сверху американский флажок. Младшие члены миссии в полном составе и при полном параде суетились между кресел, проверяя все ли там в порядке. К 7 часам прибыли официальные делегации. Императорская ч и т а однако, вышла из церкви лишь много времени спустя, после того, как последний приглашенный занял отведенное ему место. Из-за шелкового занавеса все так же доносилось пение. Фотографы, любители и профессионалы, проводили время, снимая из потешка все, что попадалось на глаза, а репортеры отправили Боев на телеграф, послать дополнение переданным ранее шедеврам. Однако из-за неверно понятых указаний соответствующего чиновника, телеграф был закрыт и открываться, судя по всему, не собирался. Следуя обычной манере т у з е м н ы х слуг, посланцы вместо того, чтобы известить хозяев о данном обстоятельстве, о б р а т о в а л и с ь возможности передохнуть и р а с с е л и с ь на ступеньках телеграфной конторы, обменяться текущими сплетнями и подождать, а вдруг-то откроется. Правда б ы л о наружу едва ли не к вечеру, прибавив хлопот все тому же мистеру Холлу. Церемония предполагалась невероятно долгой, даже если судить по изначальному плану распорядку, но спятые отцы с успехом растянули ее еще на полтора часа. Следующие шесть праздничных дней были в основном отданы налогу военным, но день коронации всецело принадлежал церкви, и священники старались в о в с м Псалмы, распевы и молитвы следовали бесконечной чередой, зачитывались длинные отрывки из Писания, и все это на древнем священном языке – на гис. Во порядку одна за другой зажигались свечи, произносились и принимались престольные клятвы, Дипломаты ёрзали на позолоченных креслах, а у входа в шатёр т у и дело разгорали с ь шумные ссоры между императорской гвардией и свитами местных вождей. Профессор У, известный по обе стороны Атлантики специалист по копскому обряду, время от времени комментировал происходящее. «Вот начали литургию. Это была п р о с с к о м е д и я Нет, кажется, я ошибся. Это было освещение даров. Нет, я ошибся. Это наверняка была тайная заповедь. Нет, должно быть, это было из посланий». Да, как странно, это, кажется, и вовсе была не литургия. А теперь они начинают литургию. И далее в том же духе. Но вот священники засуетились у шляпных коробок. Инвестура началась. Императору вручили мантию. Потом, выдерживая всякие раздолгую паузу, державу, шпоры, копье и, наконец, корону, громыхнул артиллерийский салют. Снаружи з а п о л н и в ш и е все возможное пространство людские т о л п разразились приветственными криками. Императорская п р я ж т а взбрыкнула. Лошади сошлись курбетами, сшибли по золоту с предка кареты и ворвали по стромке. Кучер соскочил с облучка и спринялся с безопасного расстояния охаживать лошадей кнутом. В шатре также царили р а д о с т и и о б л е г ч е н и я Все удалось на славу. Очень впечатляет. А теперь бы выкурить по сигарете и чего-нибудь выпить. И снять с себя эту сбрую. Но не тут-то было. На очереди значились коронации императрицы и наследника престола. Еще один салют... и г р у м а б е с и н ц а пытавшегося распрячь императорских лошадей, унесли с переломом двух ребер. Мы снова н а ш а р и было перчатки и шляпы, но к о п с к и й хор пел не переставая, епископы с подобающими молитвами, речитативами и распевами принялись возвращать регалии на место. «Я обратил внимание на ряд весьма любопытных отклонений от канона литургии», заметил профессор, «в особенности в том, что касается поцелуя». И тут началась литургия. В первый раз за все утро император и императрица оставили свои троны. Они исчезли за шелковым занавесом в святилище. Большая часть священников также нас покинула. На сцене остались сидеть одни дипломаты, с застывшими отупелыми лицами и в позах, лишенных всякой элегантности. Подобное выражение я видел на лицах пассажиров, переполненных железнодорожных вагонов под утро между а в и н ь о н о м и Марселем. Только костюмы в данном случае были куда забавнее. Единственный, кто держался молодцом, был маршал Дейспре, Грудь колесом, жезл от колена торчком, сам б р а в ы точно памятник защитникам Отечества и, судя по всему, сна не в одном глазу. Время шло к 11. Согласно протоколу, император должен был как раз выйти из шатра. В полном соответствии с планом, три аэроплана и б е с с и н с к и х ВВС с т а л и на крыло, чтобы поприветствовать его величество. Они давались на шатру круг за кругом. Они демонстрировали свежеприобретенное искусство высшего пилотажа, пикируя на шате и выходя из пике в нескольких футов от его полотняного верха. Грохот стоял ужасающий. Местные вожди, как по команде, дернулись во сне и перевернулись на живот. О том, что священники все еще поют, можно было судить исключительно по губам и периодическому переворачиванию страниц. «Как это все не вовремя», — сказал профессор. «Я пропустил огромное количество стихов». Литургия закончилась где-то к половине двенадцатого. Император и императрица при коронах проплыли под красно-золотым балдахином, более всего похожей по меткам у з а м е ч а н и ю Арии на золоченные статуи во время крестного хода в Сеилии, к пышной т р и п у н е откуда император и прочел турунную речь. Она же растиражированная была сброшена с аэроплана и Герольды еще раз прочли ее народу через громкоговорители. Святые отцы снова у д а р и л и с танцы, и кто знает, сколько бы еще это могло продолжаться. Если бы фотографы не затолкали танцующих, не засмущали и не оскорбили их религиозное чувство до такой степени, что они предпочли закончить священодействие н подальше от профана, в стенах храма. Затем, наконец, и м п е р а т о р а с императрицей проводили к экипажу, и и з м у ч е н н а е но все еще с б р ы к и в а ю щ а е время от времени упряжка увезла их на торжественный обед. Засим последовали произ дней непрерывного праздненства. В понедельник дипломатические миссии должны были отметиться на возложении венков Мазолея, Менелика и Заутиту, Мавзолей находится невдалеке от Гебби и представляет собой круглое, подведенное под купол здание, отдаленно напоминающее нечто византийское. Интерьер оформлен ретушированными и сильно увеличенными фотографическими портретами членов императорской семьи, дедушкиными часами из м о р е н о г о дуба и несколькими разного фасона столиками, чьи ножки косо торчат из-под п о л о ж н ы х углом рашидных с полотняных скатертей. На столиках стоят конические серебряные вазы. полные незатейливо сработанных из проволоки и крашеные фуксином в а т ы сережек. Ступени ведут вниз, в склеп, где покоятся два мраморных саркофага. Лишит е ли в каждом саркофаге соответствующее тело, да и вообще к а к о й бы то ни было тело, вопрос более чем успорный. д а т ы и место смерти Менелика суть д в о р ц о в а я тайны. Но принято считать, что он испустил дух за два года до того, как об этом сообщили народу. Императрица же, вероятнее всего, похоронена в Дебра-Лебанос, под горой. Самый почитаемый эфир и монастырь – центр религиозной жизни всей христианской части страны. Все утро одна за другой добросовестно прибывали делегации великих держав, и даже профессор У, не пожелавший отставать от прочих, явился с мрачной миной и букетом белых гвоздик. Ближе к вечеру в американской миссии состоялось чаепитие, теплая дружеская вечеринка, а итальянцы устроили бал с фейерверком. Однако самый живой интерес п р и в л ё к устроенный императором для своих соплеменников г и б у р Подобные п и р ш е с т в о являются неотъемлемой частью эфиопской жизни и составляют основу эту едва ли неродственной по сути связи, которая существует здесь между простым народом и его повелителями, чей престиж мирное время напрямую зависит от чистоты и богатства г и б у р Еще несколько лет назад приглашение на г и б у р было обязательным пунктом программы для каждого, кто п р и е з л в о б е с с и н и ю Едва ли не всякая книга об этой стране содержит подробный от первого лица отчет об особенностях национальных т р а п е з с описанием сидящих тесными рядами на корточках участников пира, рабов, разносящих свежие дымящиеся четвертины тушь только что зарезанных коров, м а н е р ы кое каждый гость отрезает себе свой кусок, резкого снизу вверх движения кинжала, при помощи которого едок отсекает осочащегося кровью куска и переправляет в рот очередную порцию мяса. п л о с к и к р у г л ы как блюдо местных хлебов из староватого теста. Как отхлебывается из рогов немалыми глотками местный тедж и талла, Князников, которые чуть п о о д о й режут и разделывают быков. Император и п р и з н а х его за высоким столом, передающий друг другу от обильных сдобренных специями и куда как более изысканных блюд. Таковы традиционные черты Гебо. И я не сомневаюсь, что и в данном случае традиция была соблюдена. По крайней мере, именно в этих словах его описывали журналисты, вдохновенно пересказывавшие избранные места и з р е и и Кингсфорда, авторы популярных книг об Эфиопии. Верный мистер Холл честным образом пообещал каждому из нас употребить все свое влияние, содействовать каналу и так далее. Однако в результате никто на Гебур так и не попал, за исключением двух особо назойливых леди. И мы расценили это как недостойную эксплуатацию идеи расового превосходства. Цветного корреспондента от синдиката негритянских газет. Все, что мне удалось увидеть тот вечер, это последняя партия гостей с трудом, в ы б и р а в ш и е с я из ворот г е б б и Объевшиеся упившиеся до полного отупения, они были совершенно счастливы. как им был не позавидовать. Полицейские пытались хоть как-то направить и ускорить их движение, но зады были глухи к пинкам, а спины к у д а р о м т р о с т и ю и ничто не могло нарушить тихой радости. Верные приспешники сообща заталкивали своих вождей на мулов, и вожди сидели в седлах моргая и лучась улыбками. Какой-то ветхий старик, усевшийся с седло задом наперед, неуверенно шарил по крупу в поисках узды. Иные стояли, обнявшись молчаливой, колеблемой туда-сюда группой. Другие, лишенные дружеской поддержки, блаженно катались в пыли. Я вспомнил о них ближе к ночи, когда сидел в гостиной итальянской миссии и принимал участие в мрачной дискуссии по вопросу об императорских капризах в распределении почести и о том, что это, пожалуй, можно квалифицировать как легкое нарушение дипломатических приличий. Но был еще парад всех возможных вооруженных сил, как регулярных, так и не очень. самой гуще которого п р о с л е д ы в а л а удивленная Арина на такси его кружении конного оркестра, игравшего на шестифутовых трубах и сидельных барабанах из дерева и в о л о в ь е й кожи. Когда проехал император, к аплодисментам добавился пронзительный переливчатый свист. Было т к р ы т и е м у з е й сувениров, в э к с п о з и ц и ю Коева входили образцы местного народного творчества, корона, захваченная генералом Найпиром при Магдале и возвращенная музей Ма Виктории и Альберта, а еще немалый камень с лункой посередине, некий а б е с с и н с к и й святой носил его вместо шляпы. Был восковой смотр на равнение за железнодорожной с т а н ц и и но нет такого перечня событий, которое мог бы передать подлинную атмосферу тех удивительных дней, ни с чем не сравнимую, и зыбкую, и незабываемую. Если я и заострил внимание на беспорядочности торжественных мероприятий, на непунктуальности и даже порой на явных провалах, так то только от того, что именно в этом и состояла характернейшая особенность праздниц с и основа неповторимого их очарования. Все в Одесобебе было наугад и на удачу. Вы п р и в ы к а л и с минут на минуту ждать чего-то необычного, и тем не менее вас всякий раз в а с с о т а в а л и во всплог. Каждое утро мы просыпались, и наш т а л ясный, полный по-летнему яркого солнечного света день. Каждый вечер приносил прохладу, свежесть и был заряжен изнутри тайной силой, и пах едва заметно дымком от очагов втукал, и пульсировал, как единое живое тело, непрерывным рокотом там-тамов, откуда-то издалека, из непропускающих света в к о л л е к т о в ы х рощах. На богатом африканском фоне сошлись на несколько дней люди всех рас и нравов, смешавшие воедино всевозможной степени взаимных подозрений и вражды. Из общей неуверенности то и дело рождались слухи. Слухи насчет места и времени каждой конкретной церемонии, слухи о разногласиях в верхах, слухи о том, что в отсутствии всех ответственных чинов Одисабебу захлестнула волна грабежей и разбоя, что эфиопскому посланнику в Париже запрещено возвращаться в родную столицу. что императорский кучер не получил содержание вот уже два месяца и подал прошение об уходе, что одна из миссий отказала в приеме первой фрейлине императрицы. И с всей той недели один эпизод запомнился мне особенно четко. Стояла поздняя ночь, и мы только что вернулись с очередного приема. Жил я во флигеле, чуть п о у т о л и от гостиницы. Во дворе, через который мне нужно было пройти, спала серая лошадь, спали несколько коз и спал, завернувший голову в одеяло, гостиничный сторож. За флигелем, отделённой от гостиницы деревянным подсадником, л стояла небольшая группа местных тукал. В тот вечер в одной из них был какой-то праздник. Дверной проём глядел как раз в мою сторону, и я мог видеть отбески горевшей в доме лампы. Там пели монотонную песню, хлопали в ладоши отбивали ритм руками на пустых канистрах. Поющих было, наверное, человек 10-15. Какое-то время я стоял и слушал, как был, в цилиндре, во фраке и в белых перчатках. Вдруг проснулся сторож и д у м а л в маленький рожок. звук подхватили другие сторожа в соседних дворах, принятый здесь способ демонстрировать хозяину бдительность. Потом он опять завернулся в одеяло и отошел ко сну. Тихая ночь и одна эта долгая, бесконечная, долгая песня. И вдруг абсурдность всей прожитой здесь недели предстала мне воочию. Мой нелепый костюм, с п я щ и й звери и по ту сторону изгороди, не знающий ни сна, ни устали, праздник.